ЗАКРЫТИЕ СДЕЛКИ «Все, я пошел», — сказал Алексей жене и рывком застегнул молнию на куртке. «Ты как на казнь идешь», — внимательно посмотрела на него Саша. «Предчувствие у меня плохое», — он тяжело вздохнул. «А интуиция меня еще никогда не подводила, ты же знаешь. Всего-то надо деньги забрать из ячейки» фыркнула жена с твоим то опытом вон мускулы какие накачал небось отстоишь свои миллионы смотря сколько их будет мрачно пошутил он миллионов грабителей ну хочешь я с тобой поеду да уж помощь ощутимая у тебя то мускулов нет рассмеялся алексей а я их сила и духа сиди лучше дома и он взял с полочки у зеркала ключи от машины. «Удачи тебе», — уже серьезно сказала Саша. В банк он приехал первым. Закладывался по привычке на пробки, а их не было. Москва постепенно вымирала. Алексей не узнавал родной город. Когда это в нем было так убийственно, спокойно и пусто? Разве что во время Олимпиады 80 Но сейчас другие соревнования на выживание. Он позвонил Альбине Андреевне. «В пути», — коротко ответила она. Алексей прошелся взад-вперед у банковских дверей, не спеша заходить внутрь. Погода по-прежнему радовала. И тут увидел Верещагиных, мать и сына. Они кивнули издалека, но подходить не спешили. Алексей все понял, не хотят общаться. Он пожал плечами. «Да пожалуйста» отошел подальше и замер, подставив лицо ярким мартовским лучам. На щеках вскоре заиграл румянец. «Приветик!» — услышал он. Это была Юля. «Ваши клиенты уже здесь?» Он открыл глаза и испытал приятное чувство. Юля была мила, свежа и вновь одета к лицу. Стильная кожаная куртка, юбка на два сантиметра выше колена, тоже кожаная, Горчишный свитер под горло. Не совсем официоз, но и не в джинсах. Как-никак, закрытие сделки. Обещали быть вовремя. Юля улыбнулась. Макияж у нее был не броский, но стильный. Нюдовые тени и блеск для губ вместо помады. Тушь для ресниц коричневая, а не черная. Алексей с удовольствием это отметил и, поморщившись, вспомнил розовую кофту. В банк они и в самом деле вошли вовремя, никто не опоздал. Последней их приехала Терентьева, и, едва взглянув на нее, Алексей понял причину. Риэлтор Трухиных была в маске и затемненных очках. Видимо, глаза слезились и веки припухли. «Я не заразная!» — прохрипела она, но все поневоле напряглись. Алексею тоже стало не по себе. Перед глазами так и стояла картинка из телевизора. Гробы в ряд и кладбище, где кресты уходили аж за горизонт. Все новости были о коронавирусе. Столько-то заболело, столько-то умерло, такие-то ограничения. В Москве пенсионерам старше 65 уже было предписано сидеть дома. Их проездные оказались заблокированы. Алексей всерьез опасался, что Альбина Андреевна не приедет, а пришлет вместо себя сына, и откровенно обрадовался, увидев ее. — Не боитесь налететь на штраф? — Да пока не трогают. Это моя сделка. Хочу довести ее до конца. — Вот спасибо. Но от Терентьевой Альбина Андреевна старалась держаться подальше. — А может, она бухала всю неделю и скрывает под очками мешки и отечность? И голос хриплый с перепоя, — невольно подумал Алексей, — но зацикливаться на этом ему не хотелось. «Я ее больше никогда не увижу», — подумал он, — «и слава Богу». Обратил он внимание и на кислый вид других женщин, особенно Таисии Маврушкиной. Мрачна была и трухина. «Как не за деньгами пришли, дорогие дамы?» — пошутил он. «Радоваться надо». Погода прекрасная. Сделку нам удалось закрыть до того, как всех закроют на карантин. — Не беги впереди паровоза, — тихо сказала Альбина Андреевна. — Сделка еще не закрыта. — Да что может случиться? Все в сборе. — Ну что, приступим? — Можно мы первые? — тут же сунулся Кит. Он явно куда-то торопился. — Все торопятся, — резко сказала Наталья Трухина. У нас в ангрузчике на низком старте. Квартиру надо освобождать, мебель перевозить. Покупатель ждет. Да нам вроде бы не к спеху, заикнулась была верещагина, но сын метнул на нее злой взгляд. У вас три ячейки, а у нас одна, законючил Кит. Ну что вам стоит? Пропустите. Таисия мрачно молчала. Верещагин посмотрел на Юлю и смелостивился. Ладно, идите, берите талончик. «Вы первые!» Обрадованный кит понесся к терминалу. Риэлторы потянулись в переговорку. Надо было отксерить кучу документов для закрытия сделки. Алексей решил набраться терпения. Терентьева, словно понимая, какие она всем доставляет неудобства, держалась поодаль. Да и ее все сторонились. А вдруг и впрямь корона. «Береженого Бог бережет!» Еле слышно сказала сидящая рядом с Алексеем Валентина Степановна Верещагина и перекрестилась. В глазах у нее черным зеркалом расширившихся зрачков застыл ужас. И тут Терентьева громко чихнула, потом еще раз и еще. «Извините!» прохрипела она, доставая носовой платок и отворачиваясь, чтобы снять маску и высморкаться. Вокруг нее мигом образовалась пустота. — Да у меня просто ОРВИ, — сказала Терентьева сразу всем, шумно высмаркиваясь. — Да она и в самом деле больная, — поежился Алексей. Вскоре все переместились в операционный зал, где у крайнего окошка зависли супруги Маврушкины и очаровательная Юленька. Алексей заметил, как Верещагин нарезает вокруг них круги. Он явно хотел заговорить с понравившейся женщиной. Но Юлю то и дело дергал Маврушкин. «Но почему так долго-то?» «А куда ты так торопишься?» не выдержала Таисия. «Я тебе сказал, дела у меня, грузчики ждут». «Знаю я, чего тебя там отгружают», сверкнула глазами Маврушкина. «Какой такой товар?» «Женщина, подпишитесь здесь», позвали ее из окошка, «и здесь». И Таисия замолчала. Замолчал и Кит. Прошло минут сорок, не меньше, и Маврушкина получила, наконец, доступ в хранилище. Поскольку одна и та же сотрудница банка закрывала сделку и вела потом клиентов в депозитарий за деньгами, процесс застопорился. Остальным участникам сделки оставалось только ждать. Они расселись на диванах у двери в хранилище с твердым намерением никого не пускать без очереди. Закрывалась не одна сделка, все спешили, поэтому несчастная девушка с мастер-ключом сбилась с ног. Алексей проводил Таисию напряженным взглядом. Что-то с ней явно происходит. У Маврушкиной даже спина была злая. Алексей невольно так и подумал. Злая спина. Напряженная «Неестественно выпрямленная, шея как колонна. Враг не пройдет». Юля присела наконец на диванчик в ожидании, когда из толстенного конверта с деньгами клиентка отсчитает гонорар риэлтора. Воспользовавшись моментом, рядом с ней присел Верещагин. Алексей с любопытством наблюдал и даже прислушивался. На его взгляд шансов у Верещагина было немного. 45-летний холостяк, судя по всему, закоренелый. Внешность незавидная, мужской харизмы — ноль. Разве что богатый. Раз квартиру за 15 миллионов покупает. Для мамы. Значит, и у самого есть. Деньги и квартира — единственное, что может привлечь в Верещагине хорошенькую общительную Юленьку. У нее, небось, выбор большой. Хотя... РПЦ... — подумал Алексей. — Разведенка с прицепом. Риэлтор — профессия ненадежная. Вон рынок встал, и когда проснется, неизвестно. Если всех посадят на карантин, то Юля останется без работы и без средств к существованию. По этой или по другой причине, но Юля от Верещадина не отсела. — Мы могли бы как-нибудь встретиться? — промямлил тот, — заливаясь краской до самых ушей. «Хотите купить еще одну квартиру?» — кокетливо улыбнулась Юля. «Или, может, свою продать?» «Если придется съехаться со своей избранницей, то пожалуй». — напыщенно сказал Верещадин. «Я вам могу в этом помочь», — живо откликнулась Юля. «Только вы и можете, потому что главный вопрос к вам. Вы и есть, их прервал Кит» ринувшийся к дверям хранилища, навстречу вышедшей оттуда жене. — Принесла? Таисия молча кивнула. — Ты проверяла? Деньги там? Маврушкина снова утвердительно качнула своей большой головой, завитой мелким барашком, и протянула мужу пакет с эмблемой всем известного супермаркета. Кит судорожно выхватил из него надорванный коричневый конверт и, спохватившись, Повернулся спиной к тем, кто сидел на диванах в ожидании своей очереди. Те и сами отвернулись. Да пожалуйста, сейчас и сами будем с деньгами. Юля встала. Она хотела побыстрее получить свой гонорар. Верещагин с досадой закусил губу. Алексей чуть не рассмеялся, увидев его расстроенное лицо, но потом пожалел мужика. И тоже встал, видя, что из хранилища вышла девушка с мастер-ключом. «Я следующий, потому что...» — его прервал дикий вопль Маврушкина. «Ты что, дура?» Кит гневно смотрел на жену. Таисия надменно молчала. Маврушкин выхватил из конверта пачку пятитысячных и сунул ее в нос супруге. «Это же кукла, понимаешь? А где деньги? Что ты молчишь, дура? Деньги где?»